Глава 26. Ирэн растерялась и покраснела. Сложно сказать, что именно зацепило её в глазах графа, но дыхание сбилось, и смущение горячей волной прокатилось по телу. "Я ничего страшного. Позвольте я пройду", даже голос выдавал её волнение. "Леди Ирэн, я буду счастлив, если вы позволите мне искупить свою неуклюжесть и проводить вас до покоев". Дворец великого, вы можете заблудиться. Позвольте вам помочь в этой мелочи. Низкий, глубокий, насыщенный силой и мужским началом тембр, такой, что хочется прислониться к плечу и забыть обо всех заботах. Граф взял её за руку и постарался заглянуть в глаза. Однако Ирен, чувствуя, как полыхают уши и лицо, как предательски дрожат пальцы в тёплых ладонях графа, застеснялась до слёз. Она не смогла даже говорить, так перехватила горло, только резко помотала головой и постаралась вырвать руку. Только это оказалось не так и просто. Граф одной рукой, действуя большим пальцем, нежно поглаживал её ладонь, а второй довольно крепко удерживал за запястье. Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена. На тот Грай, который всегда был гораздо спокойнее черныша и не претендовал на первенство в стае, оскалился и зарычал. Не угрожающе, скорее предупреждающе. Граф удивлённо перевёл взгляд на пса. Верхняя губа у грея чуть подрагивала, периодически обнажая кончики клыков. Пёс злился. Опомнившись, Ирен довольно резко вырвала руку, шагнула в сторону, обходя графа. И торопливо проследовала за ведущим их лакеем. Он, кстати, всё это время молча стоял в стороне, но смотрел крайне внимательно. Добравшись до своих покоев, леди велела закрыть дверь на задвижку и показала, что так будет безопаснее. Растеряны себя чувствовали все свидетели сцены. Дикон в силу возраста Никогда не задумывался о такой простой вещи, как секс между супругами. Это его просто не волновало раньше. То, что супруги спят в одной кровати, он принимал как данность, но и то, что леди Иран спит одна, его не смущало. Так было всегда, сколько он помнит. А сейчас он вдруг первый раз подумал, что его отец и графиня живут даже не в одном здании, что граф никогда не приезжает к ней на ночь в своём кресле что они никогда, похоже, не занимаются. Но этим самым. Тут уши у него покраснели, и он смущенно отвернулся к стене, не желая, чтобы кто-то видел его в этот момент. Как ребёнок, выросший в сельской местности, он, разумеется, не раз видел случку животных, иногда наталкивался в коридорах или конюшне на милующихся горничных и солдат, но то, что леди Ирен таким не занимается, прекрасно знал. Он, кстати, пару раз слышал от солдат, что благородные леди они не по этой части. Раньше Дикон вообще не задумывался о личной жизни графини. Она, пусть и частично, заменила ему мать, о своих матерях дети обычно не думают в таком ключе. Только вот получается, что в жизни леди чем-то обделена. Дикен чувствовал сомнения и не знал, Как правильно такое должно решиться? Нужно ли осуждать леди? Но она же не сделала пока ничего плохого. И потом лорд Ричард калека. а леди Ирен. Тут он внимательно посмотрел на сидящую у окна леди. Она ведь красивая. Для мальчишки это было откровением. О том, красивы ли окружающие его девушки и женщины, он никогда ещё не думал. Госпожа Кёрст напротив, отлично поняла и смущение леди Ирен и почувствовала тот самый зов плоти, что исходил от графа. Хорош подлец, что уж там. И леди прекрасно можно понять. Лёгкое ли дело молодая, здоровая женщина, а рядом никого Одинокие ночи и холодная постель. Да и ребёночка больше не родить. Что возьмёшь с мужа Колеки? Но в отличие от того же Дикана, госпожа Кёрст, как взрослая женщина, гораздо более чётко представляла себе возможные последствия такой связи. От своей хозяйки она всегда видела только заботу и уважительное отношение. Из личной приязни к ней госпожа Кёрст, пожалуй, Закрыла бы глаза на такое нарушение супружеской верности, но она сильно страшилась последствий для графини. А последствия эти могли быть ужасны. Дай бог, если всё монастырём для неверной жены кончится. Видела она такие любовные истории, и видела. Так что про себя она подумала: лучше не нужно, девочка. Сбереги тебя Всевышний, а только добра от этого не будет. Тяжело вздохнув, госпожа Кёрст отправила дика на кухню замка раздобыть кипятка. Может, графиня чайку попьёт и одумается. Конечно, в такое везение госпожа и сама не верила, но не смотреть же, как леди сидит и бессмысленно пялится в окно. Жалко до слёз, когда вот так вот на женщину нахлынет. Мужику-то что? Получил свою и в сторону, а весь грех на женщину и свалят. Конечно, госпожа Кёрст хотела бы поговорить с графиней, посоветовать обойти красавца стороной и от души пожалеть молодую хозяйку. Но никогда леди Иран не давала повода вмешиваться в её супружеские отношения. Ни разу за всё время она даже со своей драгоценной Анги не обсуждала личную жизнь с графом. Не жаловалась, не сплетничала, Вот как тут подступиться, чтобы и гнев в графине не вызвать, и уберечь её же от самой себя. Ирен, совершенно шокированная произошедшим, сидела, не глядя в окно и пытаясь понять, что это было такое. Будучи ещё Ириной Викторовной, жительницей другого мира, она слышала выражение гормональный всплеск. Даже как ей казалось, понимала смысл. Но та её жизнь текла ровно и монотонно. Подвигов на ниве секса муж не совершал, поэтому и никаких таких всплесков раньше она не ощущала. Конечно, в известные дни у неё бывали небольшие боли, и некое раздражение, которое она привычно сдерживала. Именно вот это раздражение и принято было объяснять игрой гормонов. Но чтобы вот так полыхнуло по всему телу С таким она не сталкивалась никогда. Однако, пусть и была Ирен чуть простовата, дура ей не была точно. И потому мысли её сейчас, пусть и несколько сумбурные, бежали в следующем направлении. «Двадцать два года, самый сок, как говорится. А без мужчины я уже пять... 5... шестой год получается. Красив, конечно, что уж там, только вот Неприятный он какой-то и хвастливый. Но я-то, я-то хороша. Прямо глазки потопила и вся засмущалась. А ведь он знает, что я замужем. А здесь этим строго: в ЗАГС не сбегаешь, на развод не подашь. Значит, он меня за гулящую девку принимает. Кроме стихающего буйства гормонов, в ней невольно появлялось раздражение. По её нормам морали такое неприкрытое ухаживание за замужней женщиной было недопустимо даже в прошлой жизни, где развестись без детей и расплюнуть Сперва разводитесь все, а потом хоть заухаживайтесь». Кроме того, она вспомнила прекрасный пример. Что стало с малышом Диканом, когда его мамаша согрешила? Да неужели она и Рен ради мужика рискнёт положением сына? Да пропади пропадом, этот кабель. Здоровая злость на графа Киранского заставила её вскочить и несколько нервно пройти в спальню. Ей было стыдно, стыдно за эту очаровательную слабость, за сладкую стьюму тела и свои желания. Иран погладила по короткой атласной шерсти скользнувшего следом за ней без спросу черныша. Мой ты хороший умница Черныш, умница. Играй у нас, умница. Заслышав своё имя, грай также ещё возможным слегка нарушить правила и пробраться в спальню. Жмурясь, подставлял под ласковые родные руки лобастую башку, слегка толкал в бедро, не останавливайся, хорошо же чешешь. Три недели проведённые леди Ирен в королевском замке Стоили ей больших нервных потрясений. Она никуда не выходила без сопровождения слуг и собак. Граф преследовал её, вызывая уже не нежное томление, а искреннее раздражение. Он был навязчив, развязен и нагл, пытался услужить, старался взять за руку и вообще коснуться, не стесняясь даже того, что часто у этих сцен были свидетели. Специально ли был этот разговор устроен так, чтобы Иран его слышала, неизвестно. Но две несколько перезревших светских дамы обсуждали графа за колонной, сидя в приемной герцога, именно за той колонной, у которой стояла леди Ирен. Да, дай милая браннес, именно совершенно нищий. Говорят, что его отец даже не смог восстановить замок и оставил бедному юноше одни долги. Но он так красив леди Нерис. Думаю, он без труда найдёт себе жонны богатую сельскую дурочку или вдовушку. Совершенно с вами согласна, милая баронесса. Жаль, тогда мы лишимся одного из самых приятных кавалеров при дворе его величества. Ужасно жаль. Возможно, его дядя сочтёт нужным найти ему должность при дворе получше. Это было бы чудесно. Конечно, для графа быть капитаном стражи это как-то низко. Дошло до того, что леди сочла необходимым пожаловаться на него дяди. Разговор вышел не из приятных. Я вполне могу понять племянника леди Ирен. Вы очень привлекательная женщина, Герцог улыбался, чуть снисходительно глядя на возмущённую леди. Ему всё казалось естественным. Дамочка, рада-радёшенька, что зацепила такого роскошного поклонника. А что боится и пытается заранее обелить своё имя, мол, я не виноватая, он сам, так это и понятно. Зато когда обдавеет все препоны будут сняты. Немного злило герцога Саевонского то, что после этой жалобы переговоры о Кацком цехе почти сошли на нет. Леди отказывалась подписывать почти утверждённые документы, заявляя, что без совета с мужем она ничего подписывать не станет. Помилуйте, графиня, но лорд Берет сейчас является вашим официальным опекуном, и он ясно дал понять, что подписание бумаг в данном деле ваша прерогатива. Ваша светлость, я же не спорю. С разрешения отца я могу подписать бумаги, но я не буду этого делать без совета со своим мужем. Он умён и является прекрасным хозяином. Только обсудив с ним все риски, я подпишу договор. А вот у меня другие сведения, леди. Я не знаю, кто именно и что доносит вашей светлости, но без советов мужа я не обхожусь. Леди упрямо потупила глаза. Этот разговор чётко дал ей понять, что красавчик граф не просто так начал вокруг неё ритуальные танцы, а похоже, на Уйскан своим же дядей. От этого становилось ещё противнее. Однако тихое упрямство леди дало свои результаты. Герцог позволил ей покинуть столицу с условием, что к осени она даст чёткий ответ. Леди Ирен, спешно закончив все дела в столице, собрав с купцов деньги за весенний обоз, закупив подарки и пряности, даже напевала, завтракая утром перед дорогой. Три недели, и она дома. Душевно попрощалась с навестившим её капитаном Вестом, прилично наградив его за службу, его увы, перевели в северное графство. Карету графини подали к тому же самому крыльцу, а должен был присоединиться на выезде из города. Его собирали в доме лорда Берета. Три десятка солдат уже ожидали появления леди. Рядом с солдатами, точнее, чуть в стороне от них, стоял капитан королевских войск граф Гарацио Киранский, племянник герцога Сайвонского. Я счастлив, прекрасная леди Рен, что именно мне выпала честь служить капитаном в вашем замке. Обещаю, что наше путешествие к вашему дому будет незабываемым.